глава вторая. ночная столица с высоты полета метлы выглядела спокойной и почти пустынной. во многих домах еще светились окна кто то еще только готовился ко сну а кого то разбудили крики стражи я тихо выругалась чувствуя как тает магический резерв слишком много сил требовала пелена невидимости но в данный момент я не могла позволить себе лететь открыто обнаружить при мне шкатулку уже невозможно но потрепать нервы неудобными вопросами доблестная стража вполне может Сейчас они были обязаны проверять любого встречного, даже того, который парил над городскими крышами. А маги воздуха, для которых не составит труда накинуть сеть, на не в добрый час вылетевшую на прогулку ведьму, в дозоре наверняка имеются. Наконец, внизу промелькнула широкая белая лента реки, делившей столицу на старый и новый город. Я направила метлу к темному прямоугольнику парка сразу за ней. Снизилась, внимательно присмотрелась. Никого. Открытый всем ветрам неуютный зимний парк, заметенный холодным снегом, этой ночью был совершенно пустым. Окошко караулки у центрального входа чуть теплилось желтым светом, но я могла поклясться, что сторож давно уже дрых самым бессовестным образом. В самом деле, кого понесет в парк в морозную ночь? Грабители предпочитают более людные места, про маньяков в столице уже давно никто не слышал, а для насильников не сезон. Того и гляди, рабочий инструмент отмерзнет. Уже не таясь, я опустилась на небольшой полянке возле огромного дуба. Прислонив метлу к стволу дерева черенком вниз, села рядом и закрыла глаза, призывая внутреннее ледяное пламя. Поёжилась, наблюдая внутренним взором, как ровный овал ауры покрывается морозными узорами, как по ним начинают порхать холодные огни. Ох, как же плохо мне будет утром! Магическая чистка была крайне жесткой, но при этом отсекала абсолютно любые маячки и внушения. А в их наличии я была уверена. Слишком много времени уделила мне Верховная. И наверняка подстраховалась. Если я не явлюсь до утра, какой-нибудь дремлющее до поры внушения сделает это за меня. А отдавать Ире и драконье колье у меня не было ни малейшего желания. Уж лучше как-нибудь при случае верну владельцу, когда все успокоится. Выдохнув, я сосредоточилась на внутреннем ледяном пламени, взобравшемся на верхнюю точку ауры, и позволила ему лавиной стечь вниз. Тело до последней клеточки моментально обожгло холодом. Пламя жадно вспыхнуло, облизывая ауру длинными прозрачно-синими языками. Да, плохо дело. Аура расползлась тяжелыми тяжёлыми клочьями, словно старое лоскутное одеяло. Если ее так изорвало только что приобретенное проклятие, мне конец. Чистка восстановит баланс, но лишь на несколько часов. А устраивать ее каждый день я не смогу. Раз за разом ледяной огонь скатывался вниз и поднимался вверх снова и снова промораживая меня насквозь. И, наконец, пламя угасло, сожрав все, чем могло сегодня поживиться. На всякий случай я также внутренним зрением обнаружила метлу и прошлась ледяным пламенем и по ней, выложив остаток сил. Метла возмущенно зашелестела и упала, огрев меня тонкими веточками по макушке. Открыв глаза, я с трудом поднялась, шатаясь, оседлала метлу, да так и повисла на ней мешком. «Видела бы меня сейчас преподавательница по полётам, её хватил бы удар». Ирия Дэния всегда повторяла, что хорошо летать умеют только настоящие ведьмы, бессердечные и равнодушные. Никто из нашей группы этому гордому званию не соответствовал, в особенности я. Обиженная метла, вопреки ожиданию, вела себя идеально. Не брыкалась, пытаясь уронить, подчинялась просьбам. Я не обольщалась. Метелка наверняка готовилась припомнить мне холодный прием в ближайшее время. Но сейчас, видя, в каком я состоянии, решила пожалеть. До гостиницы на окраине я добралась лишь благодаря метле. Собрав оставшиеся силы, выпрямилась, вошла, разбудив дремавшего за стойкой юношу. Получив ключ от вожделенной комнаты, велела не будить меня и поднялась наверх, чувствуя, как ноги с каждым шагом становятся все тяжелее, а в глазах темнеет. Задвинула засов на двери, не раздеваясь, упала на кровать и моментально вырубилась. Проснулась после обеда, потянулась, чутко прислушиваясь к ощущениям. Сила восстанавливалась медленно и неохотно, резерв был практически пуст. Чувствуя себя так, словно только что переболела чем-то смертельно опасным и выжила лишь чудом, я поднялась и поплелась к рукомойнику. Плеснула в лицо мутноватой, пахнущей тиной водой. На бытовой магии в этой гостинице явно экономили. Взглянула на часы и торопливо пригладив волосы руками, схватила метлу под мышку и выскочила из комнаты. «Сегодня мне нужно было успеть слишком много». Первым делом зашла в банк и сняла со счета крупную сумму. Мне нужны были теплые вещи и жилье. Пока училась, меня обеспечивали родители, и по их совету я перечисляла стипендию на счет в банке. Мой личный маленький капитал. При воспоминании о семье, которой больше не было, резануло сердце, и я до боли впилась короткими ногтями в ладонь. Не время скорбеть. Вот разберусь со всем, что на меня свалилось, а потом позволю себе приуныть. Только посторонним жалеть себя не дам. «Хватит, уже пожалела одна, да так что я теперь вне закона и с проклятием». Следующей целью была ведьминская лавка. Заходила я в нее без опаски, почти радуясь, что Ирия Тириана не спешила представлять меня как кандидатку в члены Ковина. Да и хозяйка была давно знакома. Сколько денег за время учебы я тут оставила? «А, Даринка, давно тебя не было видно», — улыбнулась мне Ирия Леона, поднимаясь из уютного кресла. «Уезжала», — коротко ответила я. «Наш Блесендор не любит отпускать тех, кто хоть однажды увидел его блеск», — задорно подмигнула мне ведьма. «Все мы отравлены столицей. и Я тоже уезжала отсюда. Трижды. И, как видишь, всегда возвращалась. Ты по делу?» «Да», — кивнула я, радуясь смене темы, и озвучила список необходимого. «Скрепя сердце, разорилось на баночку ягод горной лордейники в стазисе. Ароматных, сладких, похожих на морожку. Они стоили дорого, зато моментально восстанавливали магический резерв. Вовлекаться ими не стоило, но в исключительных случаях, таких как мой, они были необходимы. В лавке у Ири Леоны оказалось не все, что я просила, и мы договорились, что я зайду вечером. Жильем оказалось сложнее. В одной квартире текла крыша, в другой из всех щелей лезли тараканы». В третьей воняло так, словно там была ночлежка для всех бездомных Блесендора. А время, между тем, неумолимо отсчитывало минуты. Решив, что и сегодня переночую в гостинице, я уменьшила метлу до размеров карандаша, привычно воткнув ее волосы, как заколку, и направилась к центральному управлению столичной маг-полиции устраиваться на первую в жизни работу. Уж там меня точно никто не станет искать. Ведьмаки и ведьмы на службу в маг-полицию шли неохотно. Быть поисковиком или, как чаще называли эту должность, нюхачом считалось непрестижным. Тратить свой дар на защиту напарника, на поисковые заклинания, на грязную работу вроде зачистки места преступления, снятия чужой порчи, развеивания проклятий, что может быть более скучным. Это была официальная версия. На самом деле все было гораздо проще. Следователями чаще всего были оборотни, и именно они главенствовали в связке следователь-поисковик. Какая уважающая себя ведьма потерпит, чтобы ею командовал двуепостасный? Никакая. Подумать только, какая гадость! Быть на побегушках у оборотня. Я бы тоже не пошла, сложись обстоятельства иначе. Но в Центральном управлении меня ждал первый неприятный сюрприз. Дежурный, узнав о цели моего прихода, усмехнулся в пышные рыжие усы и покачал головой. «К начальнику-то я вас спустить могу, Ирия. Вы только время зря потратите». Добродушно прогудел он. «У нас в управлении полный комплект вашего ведьмачьего брата. И даже с запасом. Поспрашивайте в других». «Благодарю», — кивнула я, стараясь не выдавать огорчения. «Я все -таки поинтересуюсь». «Как знаете», — пожал плечами дежурный. Поднял стекло, отгораживаясь от меня, снял трубку телефонного аппарата, перебросился с собеседником парой фраз и махнул мне рукой, мол, «проходи». «Второй этаж и направо», — крикнул он мне вслед. Начальник центрального управления, пожилой толстяк, поминутно протирающий сверкающую лысину платком, ничем не смог мне помочь, да и не хотел. Услышав, что я лишь недавно закончила Академию магического права, он сразу поскушнел. «Если бы у вас был опыт, Ире, я бы постарался найти вам напарника». Пророкотал он и резким, дерганным движением вновь прошелся платком по лысине. «А так!» Он сделал паузу, предлагая мне самостоятельно сделать правильные выводы. «Умный мужчина, не сердит даже юную ведьму. Мало ли чего, пусть я сама себе откажу». «Я вас понимаю», — выдавив улыбку, больше походившую на скал, я поднялась. «Благодарю, что уделили время». Дежурный, снова увидев меня, извиняюще развел руками, мол, я же говорил. Выйдя на улицу, я пнула валяющуюся возле крыльца ледышку. Сильнее, чем следовало. Та вылетела на мостовую, проскользила на другую сторону улицы и стукнула в копыта одну из лошадей, запряженных в экипаж с каким-то гербом на дверце. Испуганное животное заржало, встало на дыбы и рвануло вперед, увлекая за собой остальных. Вожди вырвались из рук смотревшего в другую сторону кучера, а сам он с трудом удержался на козлах. «Тпру, тпру, окаянные!» — завопил кучер. «Куда там?» — лошади несли как сумасшедшие. Едва не завалившись на бок, карета завернула. Мне показалось, что кучер из нее при этом все таки выпал в ближайший сугроб. «Ой, кажется, пора отсюда убираться». Сделав вид, что я тут совершенно ни при чем, быстро зашагала в противоположную сторону. Дождавшись ближайшего омнибуса, следовавшего в нужном мне направлении, села на холодную скамью. Пока повозка тряслась по мостовой, унося меня в северный район старого города, я даже сумела отыскать пару плюсов в случившемся. Центральное управление на виду, туда стекаются дела со всей столицы, наверняка сотрудники заняты день и ночь. Не зря же начальник у них такой нервный. А мне бы подальше от громких дел, в тихий район. Северный вполне подойдет, Вот в Южный сама не поеду, там порт. И в новый город не сунусь. еще не хватало шастать по трущобам, пусть и в сопровождении напарника. Мало ли кто попадется. Вдруг такой же вчерашний выпускник. А у меня магический резерв маленький. Это меня надо защищать от опасностей. Но и в Северном, и в Западном, и в Восточном районах повторилось то же самое. Управление маг-полиции не нуждались в ведьмах. Выйдя из последнего, я выругалась уже в голос. До конца рабочего дня оставалось всего ничего, а идеальный план не спешил воплощаться в жизнь. Слишком поздно я вспомнила о том, что бывшие однокурсницы, стремясь закрепиться в столице, с удовольствием соглашались отработать полтора года на благо поддержания правопорядка. Многие ведьмочки приехали в Блесендор из маленьких унылых городков и совсем не спешили обратно. «Похоже, сегодня у меня был абсолютно нерадостный день. Заскочила в лавку к Ире и Леоне, забрала заказ». Немного поразмыслила и, отчаявшись, поехала в Южное управление. Теперь я была согласна даже на него. Начальник Южного управления, халеный вальяжный барс, покуривая трубку, рассматривал меня, даже не пытаясь скрыть профессиональный интерес. Просканировал цепким взглядом, задержавшись на сапожках с тонкой подошвой, а после на метёлке, честно игравшей роль заколки. Он был единственным, кто поинтересовался моим именем и уровнем силы, задал несколько вопросов о простейших порчах и защитах. Я уже почти уверилась в том, что именно в этом управлении постараюсь принести немного пользы любимой столице. Но проклятие не дремало. Сожалею, Ирия Дарина, но два дня назад я закрыл последнюю вакансию поисковика в моем управлении. Мягким, мурлыкающим баритоном выдал оборотень, выпуская клуб ароматного дыма. У меня задрожали губы. Ну вот как так? Расспрашивал, внимательно слушал и знал, что откажет. Зачем только дал надежду? Не удержавшись, тихо всхлипнула, чувствуя, как по щеке сползает первая слезинка. «Не огорчайтесь так, Ирия!» Глухо, будто через пуховое одеяло, донесся до меня голос Барса. «Южный район — не лучшее место для начала карьеры. Попытайтесь счастья в восточном управлении. Я слышал, им требовались нюхачи. Я хотел сказать поисковики». «Да была я там!» Всхлипнула я еще раз. «И в центральном, и в северном, и в восточном, и в западном все отказали». Да, я только в этом году закончила академию. Да, у меня нет опыта и стажа. Да, я не самая сильная ведьма, еще и полукровка. Но никто не захотел дать мне даже крохотного шанса». «Впервые вижу, чтобы ведьма так рвалась в поисковики», — хмыкнул Барс, протягивая мне бумажную салфетку. «Не плачьте, Ирия, красные глаза не украшают женщину». Эта небрежно брошенная фраза стала последней каплей. «Да какая теперь разница, что он обо мне подумает?» Можно и разрыдаться, а заодно попробовать надавить на жалость. «А я больше ничего не умею!» Добавив в голос протяжно-гнусовых ноток, я приложила салфетку к глазам. «Нам говорили, что в управлениях маг-полиции всегда требуются ведьмы, что мы востребованы, мы нужны столице. Я так надеялась, что это правда. В ведьминский ковен меня не примут. Слишком слабая. А больше ведьм нигде не жалуют. Отец мечтал, чтобы я стала поисковиком. Так хотела выполнить его последнюю волю. Накрутив себя окончательно, я разрыдалась в голос. Салфетка моментально промокла. Барс поднялся из-за стола и вышел в смежный кабинет. Но все, начальник Южного управления, маг полиции, удрал подальше от истерички. Однако он вернулся буквально через полминуты, неся в руках большую чашку. Протянул ее мне. Амулет на запястье не среагировал, яда в чашке не было, поэтому я благодарно приняла ее и отхлебнула янтарно-коричневую жидкость. Горло обожгло жидким огнем. Я поперхнулась и едва не выронила чашку, жадно хватая воздух рытом. Я думала, это чай! возмущенно просипела я, когда способность говорить вернулась. Ирия, Дарина! Укоризненно покачал головой Барс. Разве мог я предложить даме в вашем состоянии чай? Это чистейший коньяк. Видите, какой действенный способ? А вот вы уже и успокоились. Еще глоточек. Нет-нет, благодарю! Отказалась я и поставила чашку на край стола. «Так значит, вы сирота», — задумчиво уточнил начальник южного управления. Получив утвердительный кивок, продолжил. «И хотите остаться в Блесендоре?» «Меня нигде не ждут», — опустив глаза, смиренно произнесла я. «А в столице больше шансов проявить себя». «Категорически не согласен с вами Ирия», — усмехнулся оборотень. «Но могу помочь, если вы, разумеется, тверды в своем решении». Да! Уверенно кивнула я. Барс придвинул к себе телефон и набрал номер. «Скай, так и знал, что ты еще на работе», — довольно заявил он в трубку. «Скажи, тебе еще нужен поисковик?» «Да, как раз сейчас у меня сидит отличный кандидат. Диплом в наличии, знания присутствуют, а опыт — дело наживное». «Да, да, нет». Он отодвинул яростно завопившую трубку подальше от уха, пережидая волну возмущения собеседника, а после холодно бросил. «Решать тебе, если возле твоего управления стоит очередь желающих, я позвоню арену. Что? Уже выезжаешь? Жду». Он положил трубку и взглянул на меня. Потянулся в кресле, разминая спину, и мурлыкнул таким же мягким тоном, как в начале разговора. «Ваш будущий начальник Ирия уже мчится сюда. Хотите чаю? На этот раз без сюрпризов». В желтых глазах оборотня было что-то пакостно довольное, и я искренне надела, что это выражение относится не ко мне. Интуиция молчала, но на всякий случай отказалась. Сходила в уборную, привела себя в порядок, с сожалением потратив часть силы на устранение последствий рыданий, и вернулась в кабинет барса. Ждать будущее начальства. Рабочий день уже час как закончился, и я слышала, как изредка в коридоре хлопали двери, как переговаривались последние уходящие домой следователи. Барс разбирал стопку бумаг, появившуюся на столе за время моего отсутствия, и на меня внимания больше не обращал. Не выгнал в приемную. И то хорошо. От документов он оторвался лишь на секунду, когда посреди кабинета возникла ярко-голубая рамка портала. И то лишь для того, чтобы недовольно бросить шагнувшему из нее высокому блондину. «Скай, тебе не кажется, что открывать портал прямиком в мой кабинет — это наглость?» «Наглость, Рент, — это угрожать отдать мою ведьму арену!» Ничуть не смутясь, энергично парировал тот. Обернулся и тем жетоном добавил. «Прошу прощения, Ирия, я вас не заметил. Так полагаю, вы и есть мой новый поисковик? Позвольте представиться. Скайнер Норрис, граф Грейт, глава 6 управления МАГ-полиции. Документы у вас с собой? Сейчас открою обратный портал и сразу вас оформлю, чтобы время не терять. Рент, благодарю за помощь. С меня коньяк». Я и пискнуть не успела, как этот энергичный мужчина несколькими взмахами ладони начертил искрящуюся голубыми всполохами рамку прямо передо мной, ухватил меня за руку, поднимая со стула, и шагнул в портал вместе со мной. Испуганно вскрикнув, я вцепилась в его горячую твердую ладонь, как голодный клещ. И не отпустила, даже когда мы оказались в совершенно другом кабинете. Проклятие, мало того, что меня все-таки занесло в новый город, так еще и начальник маг-управления, портальщик. И не оборотень, а человек. А ведь и впрямь проклятие. Ирия, что вас так испугало? Между тем соизволил поинтересоваться Ир Скайнер, после двух неудачных попыток высвободить руку из моей мертвой хватки: Неужели портал? Бросьте, нет более безопасного способа быстро оказаться в нужном месте. Водички. Я судорожно кивнула, отпуская его ладонь. В голове мелькнула мысль, что еще не поздно отказаться. Да ну ее, эту столицу! Что-то подозрительное было в том, с каким энтузиазмом Ир граф бросился за мной. Сказал бы коллеге, мол, передайте этой ведьме, чтобы с утра пришла в управление. Буду ждать. Но нет же. Сорвался сам. Едва не утащил меня в портал вместе со стулом. Неужели в новом городе такая острая нехватка поисковиков? Дрожь понемногу проходила. Стыдно сказать, но после трагедии с отцом я опасалась и близко подходить к порталам. Понимала, что они действительно куда безопаснее экипажи и омнибусов, и мои метлы, и даже новомодных флайеров, дорогих, как Королевский дворец, и пока что редких даже в блесендоре но пересилить себя не могла. Сам того не зная, Ирскайнер своей бесцеремонностью только что оказал мне огромную услугу. Еще немного, и мой страх вырос бы во вполне законченную фобию глава шестого управления маг-полиции, единственного в столице имевшего номер. Между тем подтолкнул меня к столу, на котором уже красовался контракт на должность поисковика. Оставалось вписать мое имя, номер ведьминской лицензии и поставить подпись. «Возьмите», — скомандовал он, вручая мне дорогую перьевую ручку, «дату сегодняшнюю». «Ирскайнер», — протянула я, не торопясь подписывать контракт. «Я...» «Что, вы хотите отказаться?» Сходу угадал направление моих мыслей граф. «Вас пугает работа в новом городе? Бросьте, Ирия, уровень преступности здесь не выше, чем всюду. Слухи преувеличивают. И коллектив у нас чудесный, дружный. У вас не возникнет проблем». рет подсказала интуиция. «Притом врет бессовестно и уверенно. Непонятно только, в чем конкретно». Я попыталась вежливо выкрутиться из неловкой ситуации и покачала головой. «У меня нет опыта, а контракт на три года. Вдруг я вам не подойду?» «Уверяю вас, прекрасно подойдете. Напористо заявил начальник управления. «Не умейте, научим. Все поначалу так говорят, а потом ничего, втягиваются. Доплаты за ненормированный рабочий день, все как положено. Хорошо, не хотите специалистам, оформлю на полгода стажером. Так вас устроит». «А почему вам так срочно требуется закрыть вакансию?» Кое-как вклинилась я в его монолог. Скайнер Норрис возрился на меня с искренним недоумением. «Как это, почему?» Возмутился он, расхаживая по кабинету. «Даже в Южном управлении Макполиции в этом году полный комплект. Там порты, между прочим. Они любовь поисковиков к воде, знают все». «Вода не держит следы», — кивнула я. «Именно», — наставил на меня указательный палец граф. «В Центральном управлении все вакансии поисковиков закрыли еще весной. В остальных за лето и осень тоже. Кто-то ушел, кто-то пришел. И только в моем управлении не комплект. Вопиющий непорядок, я считаю. Подписывайте Ирия Ведьма». На стол передо мной лег новый вариант контракта — на стажировку. Такая напористость пугала. Я открыла было рот, чтобы все таки отказаться от щедрого предложения, но тут же передумала. Похоже, гордость этого аристократа в самом деле крайне уязвлял тот факт, что в подконтрольном ему управлении был некомплект. Раз начальник шестого управления так уговаривает меня устроиться к нему, значит, и отстаивать мою кандидатуру в случае каких-либо проблем он будет не менее рьяно. И искать меня здесь никому точно в голову не придет. Чтобы не говорил Ир Скайнер о слухи о том, что обстановка в новом городе оставляет желать лучшего, были сильны. К тому же я не в тех условиях, чтобы перебирать. Мало ли, куда заведет проклятие невезения, если откажусь. Следующий вариант может быть еще хуже. Убедили? Кокетливо поправив метлу в волосах, согласилась я. Поставила подпись на контракте, вернула ручку владельцу. Граф ощутимо расслабился и успокоился. Но быть менее энергичным от этого не перестал. За полминуты успел сообщить мне, что рабочий день начинается в 8 утра. Пропуск будет ждать меня у дежурного, и форму я тоже получу завтра. «Ир Скайнер, вы даже не взглянули на мои документы», — напомнила я. «Пустяки, их посмотрел Рент». Отмахнулся мой новый начальник. «Его рекомендации для меня достаточно. Было бы идеально, окажись вы ведьмаком. Не подумайте, ничуть не против женщин, но э, поисковик все-таки не женская профессия, несмотря на то, что большинство ее представителей — прекрасные дамы». «Не оправдывайтесь», — успокоила его я. «Преподаватели в академии говорили то же самое и примерно в тех же выражениях». Скайнер Норрис кивнул и, наконец-то, задал главный вопрос. «Ирия ведьма, как ваше имя? Должен ведь я знать, как обращаться к новой сотруднице управления». «Дарина Эрбонд», — представилась я. «Прекрасно, Ирия Дарина». Начальник управления энергично потер руки и придвинул к себе телефон. «Если ваш будущий куратор и напарник еще не ушел, я познакомлю вас прямо сейчас». Послушал тишину в трубке и бросил ее обратно на рычаг. О, «Уже ушел. Значит, завтра утром. Можете быть свободны». «Благодарю». Пробормотала я, вставая из-за стола. На улице было темно и морозно. Выдернув метлу из прически, я вернула ей нормальный размер и взлетела над освещенными улицами, высматривая вывеску ближайшей таверны. «Дела делами, а ужин никто не отменял». Внутри густым сиропом разливалось удовлетворение. Пока что все складывалось неплохо. В маг-полицию я устроилась, оставалось найти жилье. «Интересно, каким будет мой напарник?» — мелькнула мысль. «Только бы не...» — я оборвала сама себя, вспомнив о проклятии. Не хотела оказаться в управлении в новой части Блесендора, и в итоге именно сюда и попала. С желаниями следовало быть осторожней. «Только бы не старый, мудрый и спокойный следователь», — подумала я и тихо хихикнула. «Наивная попытка обмануть проклятие невезенья, но вдруг сработает».